Сайлас поворачивается спиной к окну. Роксмит рассматривает мистера Венуса. Мы знакомы с вашим гостем? Нет, нет, это мой приятель. Коротаем вместе вечерок. А, ну тогда извините меня. Мистер Боффин просил передать, чтобы вы не засиживались по вечерам дома в ожидании его прихода. Ему вдруг пришло в голову, как бы он сам того не желая, не стал помехой в ваших делах. На будущее время давайте условимся, что если мистер Боффин придет без предупреждения и застанет вас дома, хорошо. Не застанет, так тому и быть. Я взялся сообщить вам это. Вот и все. Спокойной ночи, господа. Спокойной ночи. Секретарь, опустив оконную раму, исчезает. И вот этому-то человеку, мистер Венус, предпочли меня. Разрешите спросить, как он вам показался? Не знаю. Странная личность. Это не личность, а двуличность, сэр. Вот в чем его суть. Личность это еще так-сяк, А двуличности я не терплю. Он за взятый правый, Будучи сам отъявленным шарлатаном, Век испытывает поистине неизъяснимое удовлетворение при мысли о том, что мистер Роксмит завзятый проныра. Чуть позже Сайлос вел другого участника дружеского договора по двору, так же, как и он, ощущая на себе воздействие многократных возлияний. В эту звездную ночь, мистер Венус. Просто тяжко думать, что. Наглые незнакомцы и завзятые проныры могут преспокойно возвращаться домой. Будто они самые, что ни на есть, порядочные люди. Мистер Венус глядит вверх, роняя шляпу с головы. <звы> Зрелище этих небесных светил... С особой силой приводит мне на ум ее сокрушительные слова о том, что она не хочет, чтобы ее равняли с каким-то там скелетом. А я, она там. Да, да. это же звучит гордо. Знаю, знаю. Можете не повторять. Нет. Вы только представьте, Как эти звезды укрепляют меня в моем решении действовать во имя правды против того, кого мы не будем здесь называть? Я не злобствует, нет. Но вы видите, как они мерцают? Да. Они говорят, что она не хочет, чтобы ее равняли. Нет. Им есть еще что вспомнить. Да, ее слова написанные ее собственной рукой, что она... Не... Нет, нет, нет, нет. Они вспоминают наш дом. Маленького Джорджа, тетушку Чейни, дядюшка Паркера. Вспоминает все погубленное. все принесенное в жертву ничтожному червю и баловню фортуны, который наложил лапу на наследство старого Гармана, Ничтожный червь и баловень фортуны. Или, выражаясь менее язвительно, Никодимус Бофин эсквайр, он же золотой мусорщик, успел настолько обжиться в своем великолепном аристократическом особняке, насколько это позволяла его натура. Он не мог не чувствовать, что особняк, подобно великолепному аристократическому куску сыра, слишком велик для его скромных потребностей и порождает несметное количество паразитов, но рассматривал этот недостаток как своего рода пожизненный налог на наследство. И он мирился с ним, тем более, что миссис Бофин наслаждалась своей новой ролью а мисс Беллу теперешний образ жизни приводил в восторг.